Несколько секунд длилось общее молчание. Я понимаю, сын мой, как тяжело вам присутствие этого человека после вашего решительного отказа принять его сегодня. Остается надеяться, что из почтения, или, по крайней мере, из благодарности к вам этот господин положит своим немедленным уходом конец такому невыносимому и уже слишком затянувшемуся положению. Агриколь... Ничего не отвечая отсюда гриньи, повернулся к нему спиной. Ах, сударь, как я рад вас видеть, хотя у вас еще очень болезненный вид. Но, несмотря на это, теперь у меня сердце успокоилось. Как счастливы были бы мои товарищи, увидев вас, если бы вы знали, сколько мне поручено вам передать от них. Ведь для того, чтобы любить вас и почитать, у нас у всех одно сердце и одна душа. Отец де Гриньи взглянул на господина Горди, как бы желая ему сказать, «Видите, я ведь вам это предсказывал». «Я ведь вам сказал, что ваше присутствие здесь неуместно!» «Сударь, будьте добры, скажите этому человеку, чтобы он ушел. Мой отец и я хорошо его знаем, и это ему известно». Затем, повернувшись к иезуиту и с гневным презрением окинув его взглядом, он добавил, «Хорошо». Если вы желаете услыхать, что я скажу господину Горди про вас, то приходите попозже. А теперь я должен поговорить с моим хозяином о вещах, которые вас не касаются. Да? Да. И мне нужно также передать ему письмо от мадемуазель де Кордавиль. Она ведь тоже вас знает к своему несчастью. Позвольте вам заметить, что вы, кажется, перепутали роли. Я у себя... И имею честь принимать господина Горди в своем доме. Выгонять отсюда мое право. Я могу сейчас же вас удалить и... Отец мой, прошу вас, извините, Агриколя. Привязанность ко мне завлекла его слишком далеко. Да, слишком. Но раз уж он здесь, и ему нужно мне что-то передать, то прошу вас позволить мне с ним поговорить. Вам? Позволить, дорогой сын? Ну, зачем же спрашивать моего позволения? Разве вы не вправе поступать, как вам угодно? Разве я сейчас сам не уговаривал вас принять этого человека, несмотря на ваш решительный отказ? А, ваша правда, отец мой. После этого иезуиту оставалось только отступить. До свидания, сын мой. Не забудьте нашего разговора и того, что я вам предсказывал. До скорого свидания. Не беспокойтесь, не забуду. Абат пожал руку господину Горди и вышел.